Глава 43. 12 июля. 10 часов 10 минут по восточному поясному времени. Вашингтон. Округ Колумбия. Пейнтер стоял у изножья кровати Аманды в больнице университета Джорджа Вашингтона, обнимая Лизу за талию, пока она просматривала медицинскую карту молодой женщины.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 21 час 30 минут. Такома парк. Мэриленд. Грей мыл посуду после обеда, глядя через окно во двор. Темная беседка стояла среди разросшихся розовых кустов под сенью вишни. Движение привлекло его взгляд. Смещение темного пятна, блеск молнии на куртке, проблеск бледного овала лица. Сейхан ушла оттуда, не находя себе места в доме. Он знал, что ее мучило. Слова уже мертвого мужчины.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 «Если ваш отец возбудится, я записала игру Нэшналс с Марлинами. Бейсбол его сразу успокаивает, за исключением игр с Янкис. Тут он просто выходит из себя». Грей улыбнулся. «Спасибо, Мэри». 21 час 45 минут. Сэйхен стояла в темной беседке, ждала, целиком уйдя в свои мысли. Ночь выдалась теплой, со стрекотом цикад. Несколько светлячков мерцали в кустах и кронах деревьев.